Глава четвертая. Ушемяки. Второй год уж сидит князь Дмитрий Юрьевич на московском столе. А веры все меньше и меньше к Москве у него. Горит он себя за отпущение Василия Васильевича. Прогадал. Поддался попам, а те и окрутили его. Теперь же, когда Василий Васильевич из Вологды в тверь перешел, замутилась Москва. Снова за своего князя и бояре, и посадские поднимаются в тайне, Собираются полки в Литве, и татарские царевичи на помощь Василию идут. Тяжко шемяки. Земля под ногами стала не твердой, а поддержки нет ниоткуда. Княгиня же его, Софья Дмитриевна, жившая у родителей своих в Заозерье, а потом в Галиче, Мерском, еще больше его тяготится шумной озорной Москвой. Привыкла она к тишине и строгости севера к суровым монастырям, к постам и молитвам. Тут же Софья Дмитриевна тревожится беспрестанно и за сына Ивана трепещет, пугает мужа видениями разными, что и во сне у нее, и наяву бывают, гневается и злобно насмехается шемяка над княгиней, постылой ему, а тревога от ее слов еще больше томит. Чудится порой, что замахнулась на него какая-то злая рука и вот-вот ударит — Пьет от того много князь Дмитрий. Льнет сильнее, как у Линушки. Но сына бережет не меньше матери. Думает, сам на Москве укрепиться и сына потом укрепить. Каждый день судит и редит он с боярином ближним своим, Никитой Константиновичем Добрынским, да любимцем своим диаком Федором Александровичем. Как-то после заутрени не выдержал Шемяка. Москвичита. — сказал он, нахмурясь. — Камень против меня за пазухой держат. К Василию сызно тянутся. — Своих северян по боли суды нагнать надобно, — посоветовал боярин. — Да смелей все корни Васильева рвать. Прополоть Москву-то. — Ну что тут полоть-то? — раздражился Шемяков. — Аль ты не видишь, Никита Константинович, что от нас они сами, как блохи, прочь скачут? Шемяков встал с лавки и заходил по горнице. «Государь наш, не во гнев, будь то безказано, продолжал, помолчав боярин Добрынский, — «Иной и другой помысел есть у меня. Отпусти ты княгиню свою в Галич, а Москву осади. Заставу верную оставь тут, а сам иди на Василья со всеми полками своими». Шемяка остановился и пристально посмотрел на боярина, потом на Федора Александровича. — Такие же и мои помыслы, — молвил Диак, — пока не успели еще Василий-то с князем Тверским полки все свои собрать, нужно то бега, государь, на Василия ударить. Новгородцев же на Тверь подвинуть надобно. Послышался шум шагов у дверей. Шаги были четкие и громкие. Начальник стражи, что денно и нощно сторожит княжей хоромы, быстро вошел в горницу и поклонился Шемяке. — По что, Симон Иванович, пришел? — спросил Шемяка, вошедшего. Пускать ли до тебя государь боярина Тверского Иван Давыдовича? От князя Бориса Александровича бает слово тебе есть. «Проводи с почетом», — молвил, усмехнувшись Шемяка, и, обратясь к советникам своим, добавил, «Сей вот часец узнаем, о чем они там и в Твери Бога молят». «Ведаем птицу по полету, а послов по повадкам», — заметил Никита Константинович. «Услышим, каким голосом он запоет». «Может, Борис Александрович одумался?» — сказал Дьяк. «Может, вспомнил, что брату твоему Василию хоть тайно, а помощь против Москвы давал?» Зато Полевсенцах вошел в горницу боярин Иван Давыдович с двумя детьми боярскими, а за ними от стражи Шемякина десять воинов под началом Семена Ивановича. Помолились на образа послы и поклонились низко Шемяки. Слово «Тобе, государь Дмитрий Юрьевич», — начал сразу Иван Давыдович, — «от государя и самодержавца нашего, повествует Тобе великий князь Борис, дабы доброты содеял. Молит он тебя отступи от великого княжения, отдай его великому князю Василию, да и сыночку его Ивану. Великую же княгиню Софью Витовтовну вели выпустить и казну отдать». Переменился в лице от гнева князь Дмитрий Юрич, но, пересилив себя, сказал, «Князь Василий мне крест целовал и грамоты проклятые дал, что старшим братом меня чтит, что от Москвы навек отрекается. Так мыслю и быть тому, по Божьей милости. Княгиню же великую Софью Витовтовну выпущу и казну отдам». Не остались послы на трапезу, но только меда крепкого стоялого отпили и пошли к коням своим. Никита Константинович провожал гостей, но с красного крыльца во двор не сошел с ними. Возвращаясь в трапезную князя великого, услышал он, как Шемяка гневно кричал, «Тоже самодержец и царь Тверской!» «Мыслит он, холоп я яз ему!» «Слово тобе пересылать не буду, я тебе сам слово скажу!» Увидев Никиту Константиновича, Дмитрий Юрьевич приказал ему «Приготовь к завтраму поезд для княгини моей и сына. Отправь со стражей в Галич, да и воев пошли побольше. Впереди же пусть дозорные скачут. Вели все как приказано, да приходит-ка на трапезу. Когда вышел Добрынский, князь Дмитрий подошел к дияку и, положив руку на плечо, ему тихо молвил «Тоска мне, Федор Александрович!» Нойка на сердце и скорбь. Токма не оставлю борствовать, а для радиопочива от ран душевных прибуду, но никто бев посад, ночевать останусь. Ой, княже! — весело отозвался Дубенский. — Поеду сей же часец, радость сию возвещу Акулинушке. Пир на весь мир заведем. Через неделю, как уехала Софья Дмитриевна в Галич, собрал все полки свои князь Дмитрий Юрич. Готовый к походу, повелел он бояр созвать на совет и трапезу. Приглашен был и владыка Иона с особым почетом, но не приехал тот, сказался больным. Не понравилось это Шемяке. Не нравились ему и бояре многие из московских, хотя и крест ему целовали. Зло закипало в сердце князя Дмитрия Юрьевича, Но держал себя крепко он, улыбался всем, шутил, похваляясь, весело, только глаза его черные, совсем не без блеска, пугали всех. После же трапезы загорелись глаза его злобой и гневом. Окинув всех колючим взглядом, сказал он громко, «Ныне на князя Василье иду, за не приступил он целование крестное, и залгал меня лестью, и забыл проклятые грамоты». Не крест ему давать целовать, а мечом его посечь надо было. Побелел весь от гнева Шемяка и, переведя дух, добавил глухим голосом, «Ежели станет за него князь Борис, то и на Бориса иду». Зашептались бояре в изумлении и замешательстве, и слышно было среди шепота, как некоторые говорили промеж себя, "Виж, какое велеречие! Единого не одолев, на другого уж хвалится». Не слыхал тех слов Шемяка, но по усмешкам и без слов понимал. Сдвинул брови и, возвысив голос, властно приказал. «Оставляю с заставой наместником своим, Федора Александровича, а от князя Можайского наместник здесь Василий Чешиха». Князь Дмитрий тяжело опустился на скамью и с жадностью припал к чарке с медом, не обращая ни на кого больше внимания. Стали подниматься бояре из-за стола вслед за Никитой Константиновичем. Уходя, кланялся каждый Шемяке и говорил «Будь здрав, государь!» Шемяка молчал, пронизывая взглядом бояр московских. Знал он, что предадут его, что, может, и не вернется на Москву он более. Томила его тоска и злоба, но все еще верил он в силу свою. Знал, что и Новгород, и Вятка, и Углич за него стоять будут. Ушли все бояре, опять с ним только советники его, Никита Константинович да Федор Александрович. — Есть еще кому за нас стоять, — продолжил Шемяка вслух своей мысли. — Весь почитай север за нас, и Новгород, и Псков, и Углич. Мыслю и тверь то до поры до времени с Василием. Все Москвы боятся. — Всем-то и зло все, — заметил Федор Александрович. Такое уж место Москва. «Все против нее. Ныне Василий против Василия, ныне ты, так все против тебя, государь?» Никита Константин засмеялся злобно. «А посему, — сказал он, — передавить, как крыс, кругом всех надобно. Разумеют все и попы, и князья московские. Кто возьмет Москву под свою руку, тот и всех прочих князей под рукой держать будет». «Истина! — воскликнул Шемяка». — Поборствуем, Никита Константинович, за Москву мы. Растопчим Василия так, чтобы и попы ему помочь не успели. Помолчав, он продолжал. — Вот что я сдумал. Князь Иван Андреевич уж ведет полки свои к Волокуламскому, а завтра с рассветом нам идти. Заградим путь на Москву, а Новгород ополчить надобно на Тверь. — Ссылаюсь, государь, с новгородцами. — Сошлись... Никита Константинович, и с Казимиром Литовским. Долго говорили они о том, как Тверь устрашить и полки Тверские от Василия Васильевича оторвать. — Побежит от нас без Тверских-то Василий, — злорадствовал Шемяка, — ток мы бы от Москвы и Твери его нам отрезать. — Сказывал я с осем князю Ивану Андреевичу, когда уезжал из Москвы он. — Помни, государь, — сказал, вставая и кланясь Боярин Добрынский, — Смута была в Волоке-то, с боями и драками. Прогонили твоего наместника по -садски. Воровства опасайся. Простился боярин и ушел распоряжение к походу давать, да снаряжать все, что надобно. Усмехнулся печально Шемяка и, обратясь к дьяку своему, сказал ласково, «Боярин Никита воровства в Волоке боится, а в Москве-то кругом воровство». И в хоромах моих изменники за столом с ним вот сидели. А Опаслив и ты, будь тут, на Москве-то. Княже мой, Дмитрий Юрич, ответил Федор Александрович, спаси Бог тебя за любовь и ласку твою. Как тебе ведомо, а Кулинушку с грушенькой яс следом за княгиней в Галич наш отпустил. Не ныне, так завтра дома будут. Тут же буду, яс, княже, тайно в посаде ночевать со стражей своей. В Москве же чешиха останется, да наш Семен Иванович в хоромах твоих, оба с конной и пешей стражей. Все мы в разных местах будем, дабы при воровстве каком помощь друг другу оказать могли, дабы в раз всех нас не захватили. С боярами да попами мы справимся, а путь Василью к Москве ты с Можайским сам пресечешь». Уж вторую неделю стоят полки Шемяки и князя Можайского у Волоколамского, а крепкие заставы свои водами в осаде сидят в Клину и Димитрове. Загорожены все пути из Твери на Москву, а главное через Волокламский. Шире тут дороги и просеки, гатями и мостами устроены. Этим торговым путем и для конных, и для пеших воинов удобнее и скорее идти. Здесь у Шемяки главное войско... Сюда он с князем Иваном Андреевичем и воеводами своими хочет выманить Василия Васильевича и Бориса Александровича где нужно, тут засеки по дорогам нарублены и засады в тайных местах схоронены, чтобы от твери войска обоих князей отрезать. Земли тверские, пустоши, кричит всегда на перах воеводами мишемяка. Пусть вои мои кормятся досыта и полонянок себе берут. В ответ хочет князь Иван Андреевич колыхая свое грузное тело, тонко и зло хихикает боярин Никита Константинович, приговаривая, «Самодержится Тверской, не выдержит. Горд и обидчив не в меру. Сам не пойдет, а Василия пошлет, своих полков ему в подмогу прибавит. Токма много не даст, но новгородцы грозят». Бают вмешался князь Можайский на той седмице, новгородцы так к самому Кашину подходили, еле-еле успели отогнать их воеводы тверские. Ныне Бориста послал полки воевать земли новгородские, не до Василия ему. Пустоши, пустоши земли тверские!» — пьянея и злобно посмеиваясь, выкрикивает Шемяка. «А ты, Никита Константинович, лей масло в огонь! Новгородцы нам, а мы им поможем!» Дошли чаще с лестью всякой послов Казимиру Литовскому. «Ныне королю польскому», — добавил Добрынский. «Разведал с государь, что Риполовские, окаянные, вместе с князем Василием Ярославичем и воеводами московскими собрались в Пацане Литовском, на Русь хотят идти». «Не поспеют», — засмеялся Шемяка. «Ты старайся, Никита Константинович, дабы Казимир задержал их. Сули ему всякое, а наипаче насчет унии». «Паны Дексензы спят и видят к латынству склонить нас». — О том и моя грибта, государь, — ответил Добрынский. — А тут еще царевичи Касим да Якуб из Черкас пришли. Бают у Ельца уж. Только мы ведомо мне, что татар мало у них. А хорошо бы Василия-то все же поскорее выманить, да и в западню подвести. Мечтой блазнитесь, — хмуро взглянув из-под лобья, сказал Старков. — На кой ляд Казимиру мы любы да надобны? — Подумай о сем княже. Ему бы только зарить Русь. Литву православную паны Дексензе заглотнули совсем. Того же и с нами хотят. Пустит Казимир и Риполовских, и князя Боровского и прочих. Ему свара нужна. Пустит со всеми полками, а может и... Не каркой ворона вспылил Шемяка, но вдруг смолк и задумался. Пал ты духом, помолчав, обратился князь Дмитрий Юрьевич к Старкову, но тихо уж и с грустью. «Ранит ты не таков был, когда ворота мне в московский Кремль отворял. Храбрый был человек, а ныне... Ныне!» — с горечью подхватил Старков. «Вижу, и народ, и бог-то против нас, государь!» Задрожали губы у Шемяки. Побледнел он, но ничего не ответил. Повернулся лицом к окну. Из хором наместника Волоколамского, где теперь стояли они с князем Можайским и двором своим, Увидел он у ворот чужих конников, молча указал на них Шемяка боярам. Конники прирекались с превратниками, требуя пропуска, а к хоромам спешил стременной князя Дмитрия старик Кузьмич. «Мыслю, паки посол», — резко произнес Шемяка. «Клят Василья? В железо его ковать!» Заметался Дмитрий Юрьевич по горнице, но бояре молчали. Знали они, что государь постепенно сам стихнет, если не перечить ему и не уговаривать. Успокоившись, сел мяко за стол, выпил меду чарку и молвил раздумчиво, «Как же нам посла примати. Никита Константинович Добрынский сразу ожил и зачастил, хмуро улыбаясь, задружать надо было посла -то. и ласкать его, дабы время тянуть, и злобу в них разжигать дерзостью. «Будут в гневе, они посла своего ждать, да в горячке-то поспешат на нас. А мы почнем уходить от них, будто в страхе, в западню манить будем. А ежели они не пойдут на нас?» — со злостью спросил Шемяка. «Все едино, посла себя одоржать надобно», — ответил Старков, «дабы не упредило на чем князей своих. Может, он засады до да засеки наши разведал?» «Истина, истина», — согласился князь Можайский, — Может, он и послан-то, только для ради того самого. — А ласкать его тоже надобно, — продолжал Старков. — Да бы он и нам по боли поведал, с лаской-то, да зачаркой. Мы, государь, речь поведем, а ты уши навостри. Может, мы все тут более угадаем, нежели словами он скажет. Шемяков усмехнулся и сказал Кузьмичу, — Ну, старина, зави гостя, веди с почетом а мы его тут под жабры возьмем с ласками. Прибыл послом от князя Тверского боярин Александр Андреевич Садык с малой стражей и держал себя вежливо, и дерзости никаких не позволял. Помолясь и поклонясь всем, молвил он, хотя и почтительно, но твердо и строго, «Государь Дмитрий Юрьевич, приветствует тебе великий князь Борис». «Что стоишь ты в вотчине брата моего, великого князя Василия, а мою пустошишь? Ты пошел в свою вотчину, да то ли и бил челом брату моему, а не пойдешь прочь, и ну я сготов со своим братом на тебя, а срок тебе полагаю, в седмицу». Боярин садык поклонился опять и спросил, когда, государь, ответ дать изволишь, и где прикажешь нам он и ответ ждать? Шемяка нахмурился и переглянулся с князем Можайским и боярами. Поняли они все, что на этот раз посол послан весьма умный и хитрый. По всему ясно чуялось, что за послом сила большая стоит, что великие князья действительно успели собрать многое воинство. Усмехнулся Шемяка ласково, только глаза его потемнели совсем, и молвил приветливо «Да будет здрав, великий князь Борис». Ты же, боярин, сам ведаешь. Семь раз примерь бают, один раз отрежь. Ну, прошу гостей за трапезу, и завтра ответ дам. Утро вечера мудреней». Вежливо усмехнулся боярин Садык, сел, помолившись за стол со своим диаком, и сказал «Спаси Бог тебя, государь, за ласку». Все видели, что Садык сразу понял их игру, но нарочито ее продолжает. Начали пить водки и меды, и посол выпил. За здравие Дмитрия Юрьевича, а тот за здравие Бориса Александровича. После того пошли разговоры разные о дороге, о том, что Казимир, молодой князь Литовский, королем избран польским, что он в Литве вместе с панами Дексензами совсем задавил православных и русских, и литвинов. Все льготы дает токма попистам, горячо заговорил Садык, и тем самым многих блазнет к латынству поганому. Примечание, пописты. Сторонники папы, католики. Конец примечания. И я с протобаю, — не выдержал Старков. Казимир-то Марусь разорить хочет. Истина, — подхватил лицемерно Никита Константинович бают, вот и князя Василия Ярославича. Хочет он против нас ополчить, для ради межусобий наших. А на земли тверские новгородцев поход подбил. Садыку усмехнулся и, медленно попивая крепкий ядреный мед, сказал спокойно, Вельми старые вести ваши. Воеводы наши давно уж повоевали земли новгородские, и послы от города били челом великому князю Борису Александровичу на всей его воле, как положит ему Бог, и поруб тверской новгородцы весть отдали. А что воеводы тверские воевали земли их, и что иное у них поймали, и тому всему навеки крест. Примечание поруб — захват, грабеж, в данном случае — Захваченные земли, имущество и пленные. Конец примечания. Садык выпил до дна свою чарку, а сам все время из-за нее глазами по всем лицам водил и видел, что смутило всех его известие, что стрелы его, хотя и безгрома и шума, пущены были, но в цель попали верно. Помедлив нарочито питьем, Садык поставил чарку на стол, и добавил «А что до Казимира, то у нас в Твери нет ему веры. Князь Василий Ярославич пусть ему верит. Вести о всем истины, только мы у вас, они вельми стары». Лицо Шемяки передернулось, а Старков и Добрынский тревожно переглянулись. Но боярин-садык замолчал, принимая новую чарку меда. Молча стали пить и Шемяка, и князь Можайский, и бояре их, но Можайский не вытерпел, Стараясь быть равнодушным, проговорил он почти сонным голосом, — о князе Боровском нам ведомо, что купно с Реполовскими идет он из Мстиславля, то к Макпацину Литовскому. опустит ли его Казимир из Литвы, кто про то знать может? Садык усмехнулся и, переглянувшись со своим диаком, сказал ему, — Иван Алексеевич, "Вишь, вести-то у них какие? — Все им известно. Диак ничего не сказал, а только лукаво подмигнул, но за столом все смолкли и напряженно ждали, что еще скажет боярин садык. Тот, видимо, ясно разумел, что и оба князя, и бояре боятся услышать неприятные им вести. Перевел разговор совсем на другое. «Когда же государь?» — спросил он, обращаясь к Шемяке, — «изволишь ответ дать моему государю?» Шемяка досадливо скривил губы и тихо, но злобно ответил — Государь, твой срок положил седмицу, а посему жди, когда позовут тебя ко мне. Боярин Никита Константинович отведет тебе горницу и клетит для стражи твоей. Шемяк резко встал, показывая, что прием кончен. Все следом за ним встали из-за стола. Опять помолились на образа оба гостя и, кланяясь Шемяке, сказали, будь здрав, государь. Поклонившись потом всем прочим, послы Бориса Александровича, готовы были уже двинуться вслед за Никитой Константиновичем, как неожиданно остановил их Шемяка. Он прекрасно понимал, что в Твери знают больше о русских князьях в Литве, чем знает он. Пересилив гнев свой и желая знать истину, он прямо и твердо спросил, «Где теперь князь Василий Ярославич с Риполовскими?» Боярин Садык повернулся к Шемяке лицом и, слегка поклонясь, сухо, но вежливо ответил, «Русские князья с полками своими давно вышли из пацина Литовского, а около Ельни сошлись нечаянно с царевичами Касимом и Якубом. Ныне же идут с татарами Кугличу. Садык опять слегка поклонился Шемяке и прибавил, «А более мне о них ничто неведомо». Шимяков побледнел, но, взглянув, На растерянные лица своих единомышленников сдвинул сурово брови. «Спаси Бог тебе, Александр Андреевич, за новые вести, кляни истины. Иди отдохни с пути. А через дни три ответ дам».